Глава 19. Новый корабль «Старые друзья». Верх располагалась на орбитальной станции. Поистине циклопическое сооружение. Не идет ни в какое сравнение с военной базой, пусть там и обслуживается целая эскадра. Во-первых, корабли там проходят лишь техническое обслуживание. Ни доков, ни стапелей. Все работы производятся у стенки. Да и эскадра в полном составе там не бывает. Здесь же все иначе. Насколько я видел, на обзорных экранах на стапелях стояли линкоры, два крейсера в разной степени готовности. Имеются еще как минимум 6 стапелей с обеих сторон. На четвертом причале... Достроечные стенки, где сейчас должен находиться и варяг. Крейсер уже прошел первые ходовые испытания и совершил два тестовых подпространственных перехода. Экипаж набрали еще пару месяцев назад, и он уже успел освоиться с кораблем. Десант комплектуется в последнюю очередь. А значит, до выхода в полноценный проверочный поход осталось не так уж и много времени. Найти нужный причал не составило труда. «Стоило только подойти к терминалу, приложить к сканеру предписание, как из кинстанции счел, что я могу получить доступ к этой информации и переслал мне маршрут на навигатор моей нейросети. Удобно. Не нужно никого спрашивать и не заплутаешь, если только на пути не возникнет препятствия. Вот как сейчас. Перед моим появлением в нужном коридоре начались какие-то ремонтные работы». Навигатор проложил обходной маршрут, так что я потерял не более пары минут. А вскоре уже был на нужном мне причале. У входа в переходный тамбур стояли двое моих будущих сослуживцев, охранявших вход на корабль. Не то чтобы они были одни, рядом пристроился тяжелый боевой дроид с иглометно-пушечным вооружением. Под потолком примостилась автоматическая турель из такой же «Спарки». На эсминцах личного состава немного, поэтому эту важную роль доверяли электроники. Здесь же народу побольше, вот и выпендриваются. Я на это лишь тяжко вздохнул. А кому понравится лишний караул? Глядишь, еще и в переходах между отсеками охрану придется нести. Извечная военная мудрость. Чем бы солдат не занимался, лишь бы не за... не сидел без дела». Так-то у него дури в голове поменьше будет, а у командиров головной боли. «О, нашего полку прибыло. Откуда, браток?» – спросил у меня старший смены. «При этом уважительно осмотрел мои регалии. И есть на что посмотреть. Он, конечно, может похвастать одним широким и парой узких голунов, говорящих о втором годе по повторному контракту. Зато у меня к пяти годичкам прилагаются два ордена... Три знака по количеству абордажей, столько же высадок на астероиды, планетарный десант и пара тяжелых ранений. «Эсминец страшный, третья эскадра», — передавая ему предписание, отпечатанное на листе композита, ответил я. «Вообще, анахронизм какой-то. Вот зачем это, если все равно вход ход пойдет сканер, сетчатка глаза? Бред же!» «Первый контракт на исходе успел столько, что иным и не снилось. Возвращая мне документы, берясь-таки за сканер, произнес он. «Просись на эсминец, будет тебе счастье», – пожал я плечами. «Или прогуляюсь в ящике к дюзам». «Ну или так», – согласился я. Вспомнил ворчуна, которого не знал, и тубу, с которым немного пожил в одной каюте, а после по факту и убил, пусть и без умысла». Мертвых в космосе хоронили в композитных гробах, которые запускали по траектории так, чтобы они вышли к дюзам, после чего кратковременно врубали маршевые двигатели и раскаленные газы превращали мертвых в прах. Признаться, эта церемония единственная за время службы, которая произвела на меня неизгладимое впечатление. Может, по причине чувства вины, которое я испытывал до сих пор. Когда прошел к каюте командира полуроты, то замер в коридоре от удивления, потому что на меня взирали четыре пары до боли знакомых глаз. И, надо сказать, в их взгляде удивление было едва ли не больше моего. «Вы-то тут как оказались?» — не удержался я от вопроса. «Космическим ветром надуло», — покачал головой мой бывший одноклассник Малахов. «Братцы, вы только посмотрите, какого орла мы воспитали», — хмыкнув, подбоченился он. «Ну, здорово, что ли, Колун? расставил руки для объятий Назар. «Ох, и тить твою мать моя женщина!» – наблюдая за нашими обжималками, выдал Прохор и закончил свою мысль. «Вот говорил я вам, не рвитесь на эсминец, нам и на линкоре в радость будет, а вы мне не верили!» – обратился он к своей неразлучной троице. «Да иди ты, это ж классно!» – отпихнув Назара, полез с обнимашками восторженной малой С этим все понятно, у него всегда романтика в заднице играла. Из нас прагматиками были только я да Андрюха, с которым обнялся третьим по счету. На деле же меня занесло на эсминец, а его — на легкий крейсер. Дрон щеголял знаками одной высадки на астероиды одного абордажа. Ну а что такого? Эти корабли тоже относятся к легким силам и постоянно пребывают в походах. Беспокойная же троица тихо и мирно отслужила на линкоре куда они смогли просочиться благодаря пронырливому Прохору, да еще и все вместе. А эти гиганты умеют только величаво нести себя в космосе, одним своим видом внушая уважение всякой шелупони Их работа наступает только, когда начинают говорить большие калибры. Иными словами, приходит война. «Что тут происходит?» – послышался за спиной незнакомый голос. Пришлось срочно сворачивать обнимашки, оборачиваться, а после вытягиваться в струнку при светлой очи старшего лейтенанта. По всему, видать, нашего полуродного. Вообще-то такой должности нет, но так уж случилось, что в космодесанте роты идут взводного состава, а на крейсерах первого ранга их два взвода. То есть половина роты под началом командира первого взвода, носящего сразу две фуражки — в смысле исполняющего обязанности двух должностей, потому как вся бюрократия идет за полноценную роту. Вот и прилипло неформальное название несуществующей должности. Рядовой Рязанцев прибыл на крейсер «Варяг» для дальнейшего прохождения службы. Кинув руку к фуражке, гаркнул я. Остальные последовали моему примеру. Старлей осмотрел нас внимательным взглядом, принял у нас предписание и, кивнув заходить ему, вошел в свою каюту. Мы оставили баулы в коридоре и последовали за ним. С вещами нам такой толпой там не поместиться. Хм, не факт, что нам не хватило бы места. Тут куда простор чем нашего прапорщика на страшном. На эсминцах вообще не больно-то развернешься. Здесь же канцелярия совсем необходимым для работы с весьма обширной документацией. Как я уже говорил, военные любят дублировать все на композите и подшивать в папке. Мало им электронного учета». Без понятия, в чем тут причина. Слева дверь, за которой находится жилая комната. Ясное дело, она сейчас закрыта, но там кроме спальни однозначно имеется и отдельный санузел. Невероятная роскошь для эсминца. Однако командир должен выделяться во всем, и вот в таких мелочах в частности. Потому что из них и складывается его авторитет. Не путать с уважением, это уже другое. «Итак, что мы имеем? Линкор Адмирал Ляхов, рядовые Грузди в позывной «Назар», Степанов позывной «Прохор» и Ляпишев в позывной «Малой». Полуродный поочередно посмотрел на троицу и забил в стационарный компьютер коды с их предписаний. «А, по 10 отсидок на вахте систематические нарушения дисциплины, четыре самовольные отлучки на планету в неочередные наряды. Это мы считать не будем». «Что можете сказать в свое оправдание, товарищи бойцы?» «До окончания контракта полгода, товарищ старший лейтенант. Продлевать не намерены, и мы гарантируем, что с нами проблем не будет», – за всех ответил Прохор. «Почему я должен вам верить?» «Потому что мы хотим уйти на гражданку, а не в штрафбат. А как вам известно, знающему командиру устроить подобное вполне по силам». «Вызвались добровольцами, но характеристики самые нелестные». «Настолько достали своего ротного?» «Он имел на нас зуб, старший лейтенант», – пожал плечами Прохор. «В штрафнике мог попасть кто угодно. Даже если твой контракт истекает завтра, сегодня ты можешь получить срок и отбудешь его на службе во флоте от звонка до звонка. А уж где использовать проштрафившихся всегда найдется. Это и рискованные десантные операции, и зачистка территории близ колонии от хищников – И охота за теми же партизанами в лесной чаще, сельве или джунглях. Или беспросветная скука дальнего гарнизона, где от тоски впору в петлю. Есть множество интересных мест, куда может занести штрафников. Хорошо, посмотрим, как будете служить. Итак, следующий. Малахов, позывной дрон. Крейсер второго ранга «Алмаз». Ммм... «Странно. Отличный послужной список, ни одного нарекания, сплошные поощрения. Активное участие в жизни взвода среди сослуживцев пользовались непреложным авторитетом. давайте ка догадаюсь, продлевать контракт так же не собираетесь?» «Так точно, ты старший лейтенант», — коротко ответил Андрей. «Ну что сказать, похоже, в планах моего одноклассника так ничего и не поменялось. Он по-прежнему намерен пойти в политику». «Уважаю. У меня ведь тоже есть своя цель, и я планомерно двигаюсь к ней. Между прочим, даже с учетом халявных навыков, мне уже пришлось выложить не 1 миллион. Что там я говорил о полутора миллионах для получения лицензии на грузовик? Ага, сейчас. Как выяснилось, это куда дороже. Только теперь я могу сказать, что имею представление о том, в какую кабалу попадают дальнобойщики». Впрочем, все становится гораздо проще, если поступить бюджетником на профильное обучение в институт. Тут, конечно, тоже своих нюансов хватает. К примеру, обязательная отработка определенного количества лет на госкомпании и, как правило, где-нибудь в заднице мира. Но мне это не подходило в первую очередь тем, что там ты мог получить нейросеть не выше второго класса. А это меня не устраивало в корне». И, наконец, вишенка на торте. Рядовой рязанцев, позывной колун, орденоносец, два тяжелых ранения, десантирование на астероиды, абордажи и даже планетарный десант. Что это было? С искренним интересом поинтересовался полуродный. Планетарные десанты – явление нечастое, если не сказать редкое. учебные это выбросы случаются регулярно, но за них не выдают знаки. Партизаны на Кити же, так считается лейтенант. Так уж случилось, что мы оказались ближе всех и успели среагировать и сковать боем, пока не подоспели основные силы. Правда, китежцев среди них не оказалось, только наемники. «Ясно. Самые положительные характеристики. И вот такое распрекрасное золото вдруг взяли и отпустили. Что-то мне подсказывает, что вы также не собираетесь продлевать контракт. Так точно, товарищ старший лейтенант?» «Замечательно». Недовольно хмыкнул он и продолжил. «Судя по вашей встрече в коридоре, вы хорошо знаете друг друга». «Год учебки в одном отделении, товарищ старший лейтенант», — подтвердил Малахов. «Вот даже как». Он вновь посмотрел наши личные дела, но теперь уже его интересовала учебка. «Рязанцев, вы были кадет-ефрейтором, так точно?» «Ну что же, с сегодняшнего дня вы –ефрейтор», — делая запись у себя в компьютере, произнес он». В этот момент дверь отворилась, и в канцелярию вошли двое. Сержант и младший сержант, оказавшийся заместителем командира первого взвода и командиром первого отделения соответственно. Наверняка полуродный вызвал их по нейросети. «Скворцов, эти пятеро в первое отделение твоего взвода. Хутов, ты просил себе оператора-электронщика, судя по личному делу Ляпишев, отличный спец». «Вся пятерка в учебке год вместе, значит, слаживание пройдет гладко». «Рязанцев с сегодняшнего дня ефрейтор. И учти, через полгода вся пятерка намерена свинтить с флота. Так что выжми из них все, что возможно. Пусть готовит себе смену. Вопросы?» «Никак нет», — за двоих ответил замком взвода. «Рязанцев, не забудьте нацепить лычки. Дальше по распорядку, свободно». Когда вышли, сержанты осмотрели нас с любопытством. «Похоже, Хутову не больно-то понравилось, что в его отделении за него решили, кто будет ефрейтором и по факту его замом». «Мне это тоже не нравится», — пожал я плечами. «Не любишь ответственность?» — спросил Скворцов. «А кому понравится отвечать за чужую глупость?» — ответил я замком взвода. «Понятно. Я топор. Ваш командир отделения «Змей». «Не знаю, сколько там вы собираетесь служить, но лучше бы вам не доставлять проблем, не соложата Мы тоже не любим отвечать за чужую тупость». «Есть не доставлять проблем!» «Змей, как полагаешь, может, есть смысл нагнать к себе молодняк?» «Если эти собирались сваливать, то в этом есть смысл», — кивнув с кислой миной, согласился командир отделения. «Не нравится мужику, что он не решает в своем подразделении, но куда уж тут деваться». Когда все устаканится, тогда оно понятно. Но вот сейчас, на стадии формирования, повлиять на это он не может. Вот и решили. Забирай этих. Понял? И уже к нам. Контейнеры с имуществом прибыли? Я сделал запрос по сетке и, получив ответ, отрицательно покачал головой. По идее, задержки быть не должно, и он прибудет уже сегодня. Но пока находится где-то в пути». «Это не гражданская почта, а потому по трек-номеру не отследить. Проездные покажите. Так, все без задержек прибыли сюда. Похвально. И вот вам мое первое поощрение. Обустраивайтесь и валите до утра в увольнительную на планету». Мы дружно переглянулись с нескрываемой радостью. «Еще бы. Мало того, что отдыхаем на планете, так еще и сами родом отсюда». «Наверняка он уже успел наскоро просмотреть наши личные дела, сброшенные ему на сетку полуродным». «Утром разберете свои контейнеры. Надеюсь, их уже доставят». «Между тем продолжал младший сержант». «Приведете свою амуницию в порядок. Получите оружие. Опробуйте скутера». «Ну и дальше по регламенту. Планы я сброшу. Как и график нарядов. За каждым закреплю молодого. холите и лелеять, как родных. Гонять, как проклятых». «Я не знаю, что там умные головы думают про епошек, но если на каждом углу пророчат войну, так она, клятая, и случится». «А я о чем? И к чему капитан-лейтенант на меня косился?» «Об этом судачат уже далеко не только на флоте, или эксперты, как профессионалы, так и доморощенные, а чуть ли не на каждой кухне. Впрочем, правительство пусть и старается не провоцировать, пытаясь вести конструктивный диалог, а пятую эскадру усиливает». Вот и Варяг туда же отправляется. И еще пара линкоров достраивается на ее усиление. В системе звезды Дзета Туккана располагается искусственно созданная российской империи и корейское государство Когурё, находящееся под русским протекторатом. Система богата на Их тут целых семь, и ведут они, помимо России, в шесть государств. Британское королевство, Индийский бхарат Китайскую Поднебесную империю, конгломерат, где всякой твари по паре, а во главе выходцы из бывших США на земле. Халифат, объединяющий множество мусульманских народов и, собственно, Японская империя. Вот только если все государства имеют минимум по два маршрута, связывающих их с остальным миром, у японцев он один-единственный. И в этой связи они считают жизненно необходимым для себя установить на Дзета Тука на протекторат Японии. Они уже на протяжении многих лет работают в этом направлении, усиливая экономические связи с корейцами. Где-то даже заставляют подвинуться русских дельцов. И ведь ничего криминального, просто деловые отношения. К слову, поощряются и совместные японо-корейские браки. Приглашают корейских студентов на учебу в Японию. Наши поступают так же и при этом не позволяют особо развернуться остальным. Но с японцами так не получается, потому что те сразу начинают верещать насчет ущемления и своего особого положения, будто Россия желает их изолировать и задавить. Вон то и дело поднимается такая буря, что только держись. Организация объединенных наций настолько древняя, что ей уже под четыре сотни лет. За прошедшие века прошло не одно реформирование, но все еще существует. Мало того, в сравнении с седой стариной, обзавелась нешуточной властью и влиянием. Она имеет свой независимый флот и планетарные силы, которые с принятием резолюции могут вклиниться в любой конфликт, чтобы развести дерущихся. И для этого она располагает всеми ресурсами земной федерации». Вообще-то, по факту, последняя является империей, распространившая свой протекторат на остальные межзвездные государства и активно прикидывающаяся веником. Председатель же ООН, скорее уж император, пусть и избирается лишь на 10 лет. Так что слово его более чем весомо. Правда, о самодержавии тут речь не идет. И для того, чтобы явить свою волю, приходится лавировать между фракциями и заручаться большинством. Но это уже детали. Главное, что власть его не эфемерна, а реальна, и решения оН обязательны к исполнению. Вот и вошкается русский император с японцами, чтобы не настроить против себя остальных и не лишиться контроля над одним из своих проходов. Второй, увы, контролируется не Россией, а Поднебесной. Оно вроде как союзники, и имеются крепкие экономические связи, Но ведь нет ничего вечного под звездами. Даже эти самые звезды время от времени гаснут.